Когда Флеминг вернулся, он очень обрадовался этому небольшому открытию. В течение многих недель он развлекался этим явлением, отмечая, сколько времени микроб бьет крыльями и сколько, утомившись, отдыхает. Ему подарили магнитофон, который заменял ему ассистента. Флеминг вслух отсчитывал секунды, рассказывал о происходящем, и аппарат записывал все его замечания — Как известно, удрученный смертью Сарин, он первые месяцы часто, вопреки своим обычным привычкам, запирался у себя в лаборатории. Проходившие через вестибин слышали, как он считал своим хриплым и утомленным голосом на тех, кто его знал и любил. Это производило удручающее впечатление. Но вскоре в нем снова проснулась потребность делиться своими наблюдениями с коллегами. Однажды доктор Стюарт недавно поступивший в институт, вдруг увидел, что его патрон приоткрыл дверь и, высунувшись, спросил, «Вы не делаете ничего такого, чего нельзя прервать?» «Нет, сэр, конечно, нет. Вы что-нибудь знаете о протее?» «Очень мало. Зайдите ко мне в лабораторию». В лаборатории Флеминга Стюарт увидел три микроскопа. Между ними и разными источниками света Были расставлены фильтры. Флеминг торопливо переходил от одного микроскопа к другому, перемещая фильтры, следил за происходившими изменениями и диктовал свои наблюдения на магнитофон. Он предложил Стюарту помочь ему. И это превратилось в цирковой номер, как рассказывает Стюарт. Они оба бегали от микроскопа к микроскопу, наталкиваясь друг на друга. Бациллы то поднимались, то опускались. Мы командовали вверх, вниз, туда, сюда, стой, марш. Мы были так поглощены нашей работой, что не заметили, как в лабораторию зашел какой-то довольно важный посетитель. Когда он открыл дверь и увидел, как Флеминг со своим ассистентом мечется и кричат, он решил, что мы оба слегка тронулись. Флеминг, Тодду, за последние шесть месяцев единственная небольшая работа, на которую я был способен, состояла из наблюдений под стереоскопическим микроскопом за протеем, выращенным на стеклянной пластинке на агаре с пенициллином. Он кружится, как часовая пружина, вращается в поле зрения микроскопа целый день, как огненное кольцо фейерверка. Мы имеем возможность хронометрировать его движение, вызывать их, останавливать и наблюдать за импульсивными движениями ресничек микроба. Он превосходно реагирует на раздражитель, и мне начинает казаться, что даже микроб обладает какой-то примитивной нервной системой. В сентябре 1949 года щедрый американец Бен Мэй подарил институту два изумительных аппарата, чтобы дать возможность доктору Вурека проделать дополнительные исследования по ее работе — микроманипулятор и микрогорелку, изобретенные французским ученым доктором фон Брюном. Эта аппаратура давала возможность перемещать микробы невидимыми невооруженным глазом инструментами. Доктор Вурека отлично владела французским языком. Флеминг послал ее в Пастеровский институт, чтобы она освоила методы работы с новыми приборами. Доктор Вурека, Бену Мэйл, 14 сентября 1949 года. «Не разделяю ваше восхищение французским микроманипулятором. Это замечательный аппарат. Иногда мне даже не верится, что мы делаем такие крошечные инструменты и проводим такие тончайшие операции. Это похоже на волшебство. Мосье фон Брюн мне очень помогает». Он занимается со мной ежедневно от двух до семи часов вечера, знакомит с техникой своих фантастических аппаратов и выделяет нужные мне бактерии. Подумать только, что было время, когда я вам говорила, «Ах, если бы я могла взять вот эту!» А теперь я это делаю мгновенно, и мне кажется, что это сон. Я согласна с вами, что французские приборы дают возможность производить гораздо более обширные и тонкие наблюдения, чем другие. Аппараты. Бен Мэй, сэру Александру Флемингу. Доктор фон Брюм сообщил мне, что доктор Вурека отличается от обычных женщин-ученых, которых он знал.